Глава 24. Когда Рапдин совершил посадку в космопорту Сиренна, Вентрас испытал смешанные чувства тревоги и ностальгии. Оба её последних визита на эту планету закончились неудачными покушениями на убийство. Но теперь дуку её совершенно не волновал. Ненависть и горячее желание отомстить ушли в сторону, сменившись чем-то намного более важным. Забавно, как неожиданно могут полностью меняться приоритеты. Лезгая подошвами сапог по металлу, она сошла по трапу вместе с Лац, Боском, Хайзенгером и Бобой. Сошёл со своей похожей на тарелку гильотины и эмбо, но не один. По трапу рядом с хозяином семенил Ануба по кличке Маррок. Вентрос доводилось работать с каждым из них, кроме Эмбо, быстрого и ловкого кьюджо. У него имелось одно из самых интересных приспособлений среди тех, с которыми ей приходилось сталкиваться шляпа, игравшая тройную роль головного убора, щита и оружия. C-21 или Хайзенгер, насколько она знала, был редким, единственным в своём роде дроидом. Астроконические башни крепости Дуку уходили в небо, освещённые лучами утреннего солнца. Сооружение выглядело чересчур лирично для тюрьмы. где творились неподдающиеся описанию пытки, и чересчур прекрасно для обители столь извращённого существа, как дуку. Мы идём, восс. Вентрас указала на крепость, внешне сохраняя полное спокойствие, хотя мысли и чувства её бурлили. Вот его дворец. Уверена, что самого графа дуку там не будет, спросила лац, бросив на неё презрительный взгляд. Вентрас спокойно солгал в ответ. Он занят войной. У него есть дела поважнее, чем торчать во дворце. Фет закусил губу, глядя на башню. Не нравится мне это. Что такого натворил твой дружок, что его заточил в тюрьму сам Дуку? Зная, что вопрос всплывёт, она дала совершенно искренний ответ. Сказать честно, попытался убить графа. Лац при свиснула. Охотники за головами удивлённо переглянулись, явно ругая себя за то, что не спросили раньше. "Невероятно", проговорил Фэт. "Так вот, почему-то согласилась заплатить нам вперёд". Вентрас упёрла руки в бока. "Послушайте, план совсем прост. Вы проводите отвлекающий манёвр, только и всего. Я беру на себя самое сложное и вламываюсь в тюрьму. От вас требуется лишь отвлечь внимание охраны". Как думаете, получится? Бобба молчал, с трудом скрывая злость. "Легко", ответил Боск. "Скорее всего, там одни дроиды. Считай пустое место". "Благо Бэрк", запротестовал Хайзенгер. Боск наклонил чешуйчатую зелёную голову. "Прости, приятель, без обид". "Хурк", не успокаивался Хайзенгер. Попробуйте притвориться, будто вы хотите угнать корабль, посоветовал Вентрас. Зачем нам сообщать всем, что это спасательная операция? Почему просто притвориться, рассмеялась Лац. Давайте и в самом деле его угоним. Ого, в качестве премии, согласился Боск. Увидев выражение лица Вентрас, Фет громко рассмеялся. Не забывай, это ты попросила нас о помощи. Кажется, я уже начинаю об этом жалеть, пробормотала она. И они двинулись в сторону дворца. Вентрас прожила там достаточно долго, чтобы узнать все привычки дуку. Она в точности помнила, как и в какое время доставлялись во дворец припасы. В стороне от роскошного входа во дворец располагалась доставочная зона, которую расчистили от деревьев, чтобы там могли садиться челнаки. На разгружавших припасы дроидов легко было устроить засаду, укрывшись за деревьями неподалёку от посадочной площадки. Это выглядело настолько очевидным, что Вентрас даже удивилась, почему никто не пробовал подобного раньше. Но тут же поняла, что любой разумный индивидуум не стал бы пытаться войти в охраняемый боевыми дроидами дворец Дуку, пусть даже с заднего входа. С минуты на минуту, сказала она, взглянув на часы. Сколько там будет челнаков, спросила Лац. Зависит от объёма доставки, пожала худыми плечами Вентрас. Здесь хватит места для пяти. Здорово, пробормотал Лоатс. Тихо, бросил Фет, и они стали ждать. 5 минут спустя послышался шум приближающихся кораблей. Вентрас прислушалась. Их явно было больше одного. 3 не самый худший вариант, но команде Фета наверняка придётся нелегко. Они ждали сигнала от Бобэ. Юный охотник за головами прислонился к стволу дерева, скрыв лицо за шлемом. На землю опустился челнок, за ним ещё два. Боба медленно поднял руку, а когда первый челнок выдвинул трап и появились два боевых дроида, тащивших большой ящик, Фэт дал сигнал своей команде. Каждый из охотников бесшумно занял свою позицию. Вентрас никогда ещё не чувствовала себя столь живой, она полностью владела собой. И взгляд её был острым как лазер. Машину для убийства, которой она могла стать при необходимости, теперь питала её ненависть к Дуку. Ещё одно тёплое чувство, которое она слишком боялась назвать. Она должна была вытащить оттуда Восса. Какой-либо иной вариант даже не рассматривался. Словно из ниоткуда возник металлический диск, ударив одного из боевых дроидов по голове. Тот споткнулся. Его железный череп ремонту не подлежал. "Эй!" запротестовал его напарник, поворачиваясь в ту сторону, откуда вылетел снаряд, но тут же рухнул обезглавленный диском, который полетел назад к своему хозяину. Вытянув руку, Эмбо поймал свою плоскую широкополую шляпу. "Неста, Неста Балатели", самодовольно проговорил он. Лац сразу расположилась возле второго корабля. Когда появились дроиды, она взмахнула своей boa удавкой, которая обвела беспомощно пищащего дроида, словно настоящий удав. Несколькими движениями, напоминавшими скорее танец, чем драку, лац затянула петлю и уложила дроида к металлическим ногам Хайзенгера, который весело растоптал врага. В воздух заполнили разноцветные вспышки бластерных разрядов. Фет вывел из строя ещё пару дроидов. В то время как Боск вскарабкался на один из челноков, раз за разом стреляя из автобластера и радостно хохоча, он перебил всех оставшихся дроидов, а затем прицелился в другой челнок, который взорвался изрыгая пламя и маслянистые щупальца чёрного дыма. "Такое заметят даже боевые дроиды", подумала Вентрос. И действительно, двери на нижнем уровне дворца распахнулись, и оттуда высыпал по меньшей мере десяток этих созданий. Всё чисто, крикнула Нафетту. Я пошла. Мы задержим дроидов, крикнул в ответ Фет. Но у тебя только 15 минут, поняла? Я быстро, ответила Вентрас и помчалась к открытым дверям. 15 минут, зарал ей вслед Фет. Вентрас быстро и бесшумно пробиралась по тускло освещённым коридорам. Именно здесь, в глубине своего хорошо укреплённого дворца, Дуку держал своих пленников. Она точно помнила, где находятся камеры и что происходило за их дверями. Когда-то она сама участвовала в допросах, которые на самом деле являлись всего лишь поводом причинить боль. Оттуда не выходил никто, вне зависимости от того, сообщили ли они полезные сведения или нет. Оставалось лишь надеяться, что Вос ещё жив. Услышав топот металлических ног, Вентра спрыгнула вверх. И используя в качестве прикрытия тени в углах, стала ждать, уцепившись за выступа на стене. По коридору пробежали шесть вооружённых дроидов, явно встревоженных шумом и грохотом снаружи. Спрыгнув прямо на одного из них, Вентрас оторвала ему голову и швырнула в другого, затем ловко совершила сальто и ударила обеими ногами, призвав на помощь силу. Дроиды врезались в стены и рухнули, будто марионетки с обрезанными верёвочками. Ключив свой световой меч, нет, световой меч Воса, Вентраs повернулась к оставшимся трём. Один из них попытался в неё выстрелить, но она отразила разряды, словно отгоняя надоедливых насекомых. Плавно прыгнув вперёд, она взмахнула мечом, и три головы покатились по полу. Присев, Вентраs прислушалась, а затем двинулась дальше. Свернув влево на следующей развилке, она побежала по длинному коридору. В конце которого находилась громадная металлическая дверь с панелями управления по бокам. Вход в тюрьму. Гонавение, помедлив, Вентрас нажала кнопку. Дверь ушла в сторону, и в ту же секунду из-за угла появились два дроида. "Эй!" крикнул один. "Тебе нельзя!" Вложив в лук стрелу, Вентрас выпустила её, а за ней вторую. Дроиды даже не успели открыть огонь. Она побежала дальше. К ней приближались ещё два дроида с боевыми шестами. Вентрас даже не замедлила бег, а когда они устремились к ней, вращая шестами, она в последний момент свернула, взбежала по стене, перекувырнулась в воздухе и схватила один из шестов. В какой-то мгновении Вентрас балансировала на нём на одной руке, оценивая расположение дроидов, а затем совершила точный кувырок, и оружие оказалось в обеих её руках. Дроид, у которого ещё оставалось оружие, перешёл в атаку. Быстрым движением выбив у него шест, Вентрас ударила своим одного, потом другого. На пол с лязгом упали куски металла. Бросив оружие, Вентрас вошла в тюрьму. Все камеры были пусты. Видимо, Дуку покончил с пленниками, которых она помнила, и пока не пополнял их запас. За исключением Восса. Она побежала по коридорам Заглядывая в каждую камеру слева и справа, потом свернула за угол. Он сидел на корточках спиной к ней, сотрясаясь всем телом словно от рыданий. "Вос!" срывающимся голосом крикнула Вентрас, ударяя ладонью по панели и отключая силовое поле. Он замер, но не повернулся к ней. Чувствуя комок в горле, Вентрас шагнула к нему и тронула за плечо. "Это я, Вос." Я вернулась за Всё так же не оборачиваясь, вос поднял руку и сжал кулак. Вентрас взмыло в воздух, чувствуя, как её душат невидимые пальцы. Превозмогая стук крови в висках и чётно царапая горло, она прохрипела: "Квинлан, нет! Ты лгунье", сказал он. "И убийца".